Боевыми аккордами огонь. Пристрелка боевыми аккордами произошла во время финской кампании 1939-1940 годов, и дело вновь не обошлось без участия русских эмигрантов. Финны дали мощный залп первыми. Взяв за основу русскую народную песню «Ехал на ярмарку ухарь-купец», композитор Матти Юрва и поэт Тату Пекаринен. Придумали бойкую песенку «Нет молотов». Смысл ее, как трудно понять, таков. С веселой песней уходит на войну Иван. Но, упершись в линию Меннергейма, он начинает петь грустную песню, как мы это сейчас услышим. «Финляндия, Финляндия, туда опять держит путь Иван. Раз Молотов обещал, что все будет хорошо, и уже завтра в Хельсинки они будут есть мороженое, Нет, Молотов, нет, Молотов, ты врешь даже больше, чем Бобриков. Примечание. Бобриков Николай Иванович, 1839-1904 годы. В 1898-1904 годах генерал-губернатор Финляндии выступал за принудительную русификацию страны, отменил преподавание на финском, распустил армию и таможню. Был застрелен в Хельсинки националистом. Конец примечания. Финляндия, Финляндия. Линия Маннергейма серьезное препятствие. И когда из Карелии начался страшный артиллерийский огонь, он заставил замолчать многих Иванов. Впервые композиция была записана на пластинку в 1942 году но звучала в живом исполнении, судя по тексту, гораздо раньше. Матти Юрва исполнил ее с оркестром русского эмигранта Жоржа Годзинского. Ученик самого Александра Зилоти, выпускник Хельсинской консерватории, одаренный музыкант Годзинский, стал последним аккомпаниатором великого шаляпина. Ему посчастливилось сопровождать певца в гастрольной поездке по Японии и Китаю, 1935-1936 годах после войны Годзинский выступил аранжировщиком альбомов известного исполнителя русского репертуара Виктора Клименко. И о нем мы еще вспомним Матти Юрва прославился еще во времена так называемого Сухого Закона 1919-1932 годы выступая на сцене со злободневными куплетами о трудностях любителей выпить и, по иронии судьбы, в 1943 году сам умер от алкоголизма. Ответным выстрелом на сочинение Юрва стало произведение братьев Покрас на слова Анатолия Дактиля: «Принимай нас, суами, красавица!» «Сосняком по откосам кудрявица, пограничный скупой кругозор». Принимай нас, Суоми, красавица, в ожерелье прозрачных озер. Ломят танки широкие просеки, самолеты кружат в облаках. Невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках. Северный сосед не дремал. Вслед за ударной композицией «Нет молотов» финские авторы Ральф Эрвин Вогл и Фриц Лохнер сочиняют еще одну «На Урал». Как неудивительно, но тамошние националисты серьез мечтали откусить от России такой ломоть. Непонятно, правда, что пять миллионов финов делали бы с огромной территорией, но притязания свои в песне они озвучили. Перевод вольный, зато с сохранением рифмы, найден на просторах интернета. Примечание. Источник. HTTP thras.aikos.ru дробь public, Дробь на подчеркивание урал подчеркивание и подчеркивание другие подчеркивание песни подчеркивание великой подчеркивание финляндии дробь 1 дефис 1 дефис 0 дефис 416 конец примечания За Урал, восвоясь, комиссары трепеща бегут, мешая грязь. Англичане десант обещали, но теперь сидят чихнуть боясь. Кто гадал, что эти финны так верны своей стране, что не встанут на колени и ни в буране, ни в огне? На Урал, на Урал. Час Суами, час возмездия настал. Что притихла Москва? Мировой пожар раздуем? Басня не нова. Только кто там за вас? Друг-американец лишь мастер на красивые слова. Хирохито шлет на запад силы армии своей. Немцы бьют на корм селедкам флот владычицы морей. За Урал, дурачье! Левой-правой там получите свое. Но русские ничего не прощают. Не знаю уж где и когда... Быть может, не обошлось без помощи меломанов из НКВД, но покрас и Дактиль услышали этот музыкальный призыв противника и не замедлили дать ответный, так сказать, залп. Эх, долго орала, что хочет Урала, финская шатие песенки. Эх, генералы, где там Уралы? Встретимся лучше в Хессинке. В комнате дверка, за дверкою Эрко. Ручки с фасоном упер в бока. Треснула дверка, вылетел эрко, двинула эр -ка, эр -ка -ка а. Белые фины, английские мины самого лучшего качества. Мины и фины, фины и мины. Все полетело начисто. Думали беки, что правят навеки. Нынче ж лупить им некого. Так и Каяндер, он хоть Каяндер а положение Бекова, вот он хваленый район укрепленный, все под линейку прилажено, мы как сдавили, сразу скривили всю эту линию мажено. Неизвестно, последовал ли ответ, но стоит признать, что наши финские оппоненты оказались неожиданно плодовиты на сочинение подобных музыкальных прокламаций, были в репертуаре их артистических бригад и Корейская Катюша и главный хит нацистов Лили Марлен, естественно в переводе, и много чего еще. Примечание. Юхо Эрико Аймо Каяндер. Видные финские политические деятели. Андре Мажино, французский политик, военный министр в правительстве Пуанкаре инициатор создания на границе с Германией укреплений так называемой линии Мажино в период с 1929 по 1934 год. Конец примечания. Впрочем, нам пора свериться с компасом и повернуть из страны тысячи озер строго на запад. Главный музыкальный ринг находится именно там.